Карстен Дюс «Убивать осознанно» читает артист Юрий Титов. Глава первая. Осознанность. Осознанность – понятие в современной психологии, которое определяется как непрерывное отслеживание текущих переживаний, когда субъект фокусируется на переживании настоящего момента, не вовлекаясь в мысли о событиях прошлого или будущего. Когда вы стоите под дверью и ждете – то стойте и ждите. Когда вы ругаетесь с женой, то и ругайтесь с ней. Это осознанность. Когда вы стоите под дверью и ждете, а в это время мысленно ругаетесь с женой, то это не осознанность, а просто глупость. Ёшка Брайтнер. Замедление на полосе обгона. Курс осознанности для руководителей. Сразу оговорюсь, я не жестокий человек. Совсем напротив. Я, к примеру, еще ни разу в жизни не дрался. Да и человека я впервые убил только в 42 года, что довольно поздно, если учесть, с кем мне приходится общаться на работе. Ну да ладно. Всего неделю спустя за мной числилось уже с полдесятка душ. На первый взгляд я, вероятно, кажусь бесчеловечным. Но все, что я совершил, я совершил из лучших побуждений. Это стало закономерным результатом осознанного переустройства моей жизни с целью привести в согласие работу и семью. Первое знакомство с осознанностью было для меня сплошным стрессом. Моя жена Катарина хотела принудить меня к отдыху, чтобы я поработал над своей ограниченной способностью переносить нагрузки, над своей ненадежностью и извращенными ценностями, чтобы дать еще один шанс нашему браку. Она хотела вернуть себе того уравновешенного, целеустремленного молодого человека, бредящего какими-то идеалами, в которого она влюбилась 10 лет назад. Если бы я хоть раз сказал своей жене, что хотел бы вернуть ее фигуру, в которую влюбился 10 лет назад, то конец нашему браку наступил бы в тот же момент. И она была бы права. Время, конечно, имеет право оставлять следы на женской фигуре, а вот на внутреннем мире человека, очевидно, нет». Именно поэтому не моя жена со своей фигурой пошла к пластическому хирургу, а я со своим внутренним миром отправился на психологический тренинг по осознанности. В то время осознанность казалась мне спитым чаем, настоянным на неизменной эзотерической заварке, которую каждое десятилетие подогревали по новой и подавали к столу, но уже под другим названием. Осознанность – это аутогенный тренинг без лежания на кушетке. Йога без ассан, медитация без сидения по-турецки, или, как писали в каком-то журнале для менеджеров, который жена однажды утром демонстративно положила передо мной на стол, осознанность – это свободное и преисполненное любви восприятие момента, определение, смысл которого так же обтекаем, как галька, из которой люди, расслабленные до состояния нирваны, бездумно строят башенки на берегу. Стал бы я заморачиваться с этой осознанностью, если бы речь шла только о нас двоих, обо мне или моей жене, не знаю. Но у нас есть дочерка Эмили, и ради нее я пустился бы из Содома в Гамору, если бы в тех городах был хоть один шанс спасти нашу семью. Именно поэтому одним январским вечером в четверг я отправился на встречу со своим новым тренером по осознанности. Когда я позвонил в тяжелую деревянную дверь его кабинета, чтобы, помимо всего прочего, обсудить мою способность организовывать время, то мое опоздание уже равнялось 25 минутам. Тренер занимал помещение на первом этаже старинного, хорошо отреставрированного дома в фишинебельном районе города. Я увидел его рекламную брошюрку в спа-зоне пятизвездочного отеля. Цены я посмотрел в интернете. Тот, кто вытягивает у людей столько бабла за то, что учит их быть спокойнее, должен быть в состоянии спокойно закрыть глаза на оплаченное опоздание. Так мне казалось. Однако на мой звонок никто не отреагировал. До того момента, как я отважился открыть дверь и войти в гуру релакса, я, в общем-то, чувствовал себя вполне спокойно, ведь опоздание мое было совершенно простительно. Я был адвокатом в сфере уголовного права. И в самом конце рабочего дня мне пришлось проверять обоснованность содержания обвиняемого под стражей. Сотрудник моего главного клиента, Драгона Серговича, во второй половине дня объявился в ювелирном магазине, чтобы выбрать обручальное кольцо. При этом вместо денег у него имелся только заряженный пистолет. И когда ни одно из предложенных колец не удовлетворило его, он приставил пушку к виску ювелира поскольку к тому моменту ювелир уже успел нажать на кнопку беззвучной сигнализации, то по прибытии полиция обнаружила лежащего на полу ювелира и мужчину, который при виде двух направленных на него автоматов не оказал никакого сопротивления. Они забрали его в управление и уведомили об аресте меня и судью, занимающегося проверкой законности содержания под стражей. С моими прежними студенческими идеалами Я счел бы совершенно справедливой мерой оставить этого асоциального типа под стражей до суда, а потом запереть его на долгие годы. С моим нынешним многолетним опытом в уголовной защите асоциальных типов я вытащил этого идиота на свободу через два часа. Так что я не просто опоздал на тренинг. Я опоздал, будучи на гребне успеха. И если этот докторишка со своим релаксом не собирался испортить остаток часа занудством, я мог бы поведать ему секрет своего успеха. Тому молодому человеку с тягой к вооруженным покупкам было 25. Он до сих пор жил с родителями. До этого инцидента его ни разу не судили за насильственные действия, только за наркотики. Не существовала угроза побега, повторения преступления или сокрытия следов, а еще... Молодой человек разделял общественные представления о ценности брака и семьи, ведь именно из-за них он оказался в ювелирном магазине. Посредством хищения кольца он собирался выразить готовность связать себя узами брака. Ну ладно, допустим, что ювелиру в больнице и полицейским на дежурстве действительно тяжело понять, как человек, без всяких сомнений являющийся преступником, уже сегодня вечером в кругу друзей будет вновь выпендриваться перед ними и насмехаться над государством. Даже моя супруга считала мою работу весьма сомнительной в этом отношении. Но в мои обязанности не входило объяснение устройства нашей правовой системы другим людям. Моя работа состояла в том, чтобы использовать эту систему по всем правилам искусства. Я зарабатывал деньги тем, что делал добро плохим людям, и точка. И этим искусством я владел в совершенстве. Я был выдающимся защитником по уголовным делам, трудоустроенным в одной из самых солидных контор нашего города, готовым к бою в любое время дня и ночи. Ясно, что это немалый стресс и не всегда работу удавалось согласовывать с семейной жизнью. Именно поэтому я и стоял сейчас у дверей этого спеца по осознанности, который меня не впускал. Я почувствовал напряжение в шее. Однако за такой стресс я получал кучу всяких бонусов. Служебную машину, костюмы на заказ, дорогие часы. До этого я не придавал особого значения символам статуса. Но если вы как адвокат представляете организованную преступность, то вам стоит обзавестись символами статуса, хотя бы потому, что вы, как адвокат, сами являетесь символом статуса вашего клиента. Я получил большой офис, дизайнерский письменный стол и пятизначную сумму в месяц на содержание семьи, своей сказочной дочурки, сногсшибательной жены и себя. Хорошо, немалая часть моих доходов – четырехзначная сумма – Уходила на ипотечные платежи за дом. Дом, где жила моя сказочная дочурка, которую я практически не видел по причине постоянной занятости. Жила под присмотром любящей матери, с которой я при каждой встрече только и делал, что ругался. Я вступал в перепалки, потому что был раздражен на работе, о которой ничего не мог рассказать жене, так как она ее ненавидела, а она, потому что была вынуждена целыми днями сидеть с нашей малышкой, из-за чего ей пришлось бросить серьезнейшую работу руководителя отдела страховой компании. Если сравнивать нашу любовь с нежным цветком, то при пересадке в большой семейный горшок мы ее явно недостаточно холили или леяли. Короче говоря, дела у нас шли, как и у многих благополучных молодых семей, Дерьмова. Чтобы совмещать работу и семью, и поскольку из нас двоих я единственный обладал и тем и другим, Моя жена определила, что именно я должен поработать над собой. Она отправила меня к тренеру по осознанности, который не открывал дверь, придурок. Напряжение в шейном отделе нарастало. При каждом повороте головы внутри что-то тихо щелкало. Я снова позвонил в тяжелую деревянную дверь. Кажется, ее недавно покрыли прозрачным лаком, во всяком случае, судя по запаху. Наконец, дверь открыли. На пороге стоял мужчина с таким видом, будто он давно притаился за дверью и только и ждал второго звонка. Он был на несколько лет старше меня, слегка за пятьдесят. «Мы договаривались на 8 часов вечера», — сказал он просто, потом развернулся и без единого слова прошел по пустому коридору. Я последовал за ним в скудно обставленный кабинет с рассеянным освещением. Мужчина производил впечатление аскета. Жилистый ни громажира. При такой конституции не страшны никакие торты со взбитыми сливками, даже если их вводить подкожно. Внешне он выглядел ухоженным. На нем были выцветшие джинсы, вязаный шерстяной жакет поверх скромной белой хлопчатобумажной рубашки и шлепанцы на босу ногу. Никаких часов, никаких украшений. Больший контраст и представить себе сложно. На мне был темно-синий костюм, шитый на заказ, белая рубашка с запонками, серебристо-голубой галстук с алмазной булавкой, часы фирмы «Брайтлинг», обручальное кольцо, черные носки, туфли Будапештера. Количество предметов одежды на мне превышало количество предметов мебели в его кабинете. Два кресла-стол, полка с книгами и приставной столик с напитками. «Да, простите, пробки». Мне захотелось свалить сию же минуту, хотя бы потому, что он не поздоровался со мной. Упреки за опоздание, связанные с работой, я мог бесплатно получить и от своей жены. Однако, чтобы пережить стресс, который Катарина устроила бы мне, узнав о том, что я не только опоздал на тренинг, но тут же и ушел обиженный, мне понадобились бы еще два тренера по релаксации вдогонку. У меня было короткое судебное заседание по работе, Ограбление с нанесением тяжких телесных повреждений. Я не мог так просто... Почему вообще мне все время приходилось говорить? Он тут хозяин. Может, ему стоит хотя бы стул мне предложить? Или сказать что-нибудь? Однако этот тип просто смотрел на меня. Примерно так, как смотрит моя дочка, когда видит в лесу жука. Вот только если жук инстинктивно цепенеет от страха, когда за ним наблюдает представитель неизвестного вида, то во мне просыпается рефлекс болтливости. «Мы могли бы ускорить сеанс за те же деньги», попытался я вновь завязать нескладывающийся диалог. «Дорога не станет короче, если по ней бежать», услышал я в ответ. Я прочитал немало глубокомысленных изречений на кофейных чашках своей секретарши, а высказывание этого типа не оправдал бы даже очень хороший кофе. Отвратительное начало. «Садитесь же!» «Хотите чая?» «Ну, наконец-то!» Я сел в кресло. Оно выглядело так, будто выиграло приз за лучший дизайн в 70-е годы прошлого века и состояло из одной единственной хромовой трубы, которую обтянули грубой коричневой вельветовой тканью. Кресло оказалось на удивление удобным. «А эспрессо у вас есть?» «Зеленый чай подойдет?» Тренер проигнорировал мою просьбу об эспрессо, Уже наливал мне чай из стеклянного чайника. По матовому оттенку стекла было ясно, что чайник использовали в течение многих лет ежедневно. Пожалуйста, не горячий. Честно говоря, я даже не знаю, зачем я тут. Начал была я. Я судорожно сжал чашку в надежде, что меня прервут, но нет. Моя нескладная, неоконченная фраза повисла в воздухе, где встретилась с открытым взглядом моего визави. Только убедившись, что я не собираюсь ее продолжать, тренер сделал глоток чая. «Я знаю вас уже 30 минут и думаю, что вы могли бы многому тут научиться». «Вы не можете знать меня уже 30 минут. Я же только что пришел минуты три назад», — остроумно заметил я. Тренер ответил мне с вызывающей мягкостью. «Вы могли бы быть тут уже 30 минут. Первые 25 минут...» Вы явно занимались чем-то другим. Потом три минуты стояли под дверью и размышляли, стоит ли звонить второй раз, верно? Как вы... Когда же вы, наконец, решились позвонить и войти, мне хватило трех минут, проведенных вами в моем доме, чтобы узнать, что вы не считаете себя обязанным исполнять договоренности, касающиеся исключительно вас, что вы расставляете приоритеты, исключительно исходя из внешних обстоятельств что вы считаете необходимым оправдываться перед совершенно незнакомым вам человеком, что вы не переносите молчание, что вы не в состоянии интуитивно понять ситуацию, отклоняющуюся от привычных норм, и что вы целиком и полностью в плену своих привычек. Как вы себя чувствуете? Ого, этот тип был прав во всем. Если вы сейчас заявите, что именно по этим причинам не хотите заняться со мной сексом, то я почувствую себя в точности, как дома, — выпалил я. Тренер сделал еще один глоток зеленого чая, поперхнулся, закашлялся и в довершении всего от души рассмеялся. Затем, справившись с кашлем и смехом, он протянул мне руку. «Ешка Брайтнер, рад, что вы пришли». Бьорн Диммель, взаимно». Лед был сломан. «Итак, зачем же вы пришли?» — поинтересовался ешка Брайтнер. Я задумался. В голову пришли тысячи разных причин и снова испарились. Я предположил, что по отношению к тренеру по осознанности нужно проявлять некоторую открытость. Господин Брайтнер стал мне вполне симпатичен после его приступа смеха, но я был еще совершенно не готов вот так ни с того ни с сего выкладывать ему подробности своей личной жизни. Господин Брайтнер заметил мое внутреннее замешательство. Просто. «Перечислите пять причин, которые связаны с вашим приходом сюда». Я сделал глубокий вдох и выложил. «В сутках слишком мало часов, я не могу переключиться, я все принимаю близко к сердцу, я постоянно на нервах, моя жена переживает, я не вижу свою дочку и скучаю по ней. Если даже у меня находится время на дочь, в мыслях я всегда далеко от нее. Жена не ценит мою работу, работа не ценит меня». Можете больше не перечислять. Что, простите? Вы уже назвали девять вместо пяти. Все это классические симптомы перегрузки. Опишите несколько ситуаций, когда вы испытываете подобные чувства. Долго вспоминать, когда же я в последний раз чувствовал перегрузку, не пришлось. Я просто рассказал ему, какой невероятный стресс пережил, стоя под его дверью. И с какой скоростью мелькали в моей голове мысли, как на американских горках. Он кивнул. Как я и сказал, думаю, что обучение осознанности может вам помочь. Хорошо, тогда поехали. У вас есть представление о том, что такое осознанность? Полагаю, что узнаю об этом в ближайшее время за приличные деньги. Вы уже получили эти знания бесплатно, когда стояли под дверью, сказал он мягко. Вероятно, я отвлекся в тот момент. Именно в этом и суть. Вы примерно три минуты стояли под дверью и думали, звонить ли вам снова. «Сколько секунд из этих 180 вы были мыслями где-то в другом месте?» «Честно говоря, наверное, 176. Где же витали ваши мысли?» «В ювелирном магазине, в полицейском управлении, в офисе с моими клиентами, с моей дочкой, перепалке с моей женой. Значит, в течение максимум трех минут вы мысленно находились в шести разных местах, переживая все эмоции, связанные с этими местами». «И вам это что-нибудь дало?» «Нет, я...» «Зачем же тогда вы это сделали?» Спросил он с неподдельным интересом. «Ну, так случилось?» «Если бы кто-то из моих подзащитных выразился подобным образом в суде, я запретил бы ему вообще что-то говорить». «Осознанность — это всего-навсего состояние, когда такое с вами не случается». «Ага, не могли бы вы объяснить точнее?» просто. Когда вы стоите под дверью и ждете, то стойте и ждите. Когда вы ругаетесь с женой, то ругайтесь с женой. Когда вы стоите под дверью и ждете, а в это время мысленно ругаетесь с женой, то это неосознанное поведение. А как стоять под дверью осознанно? Просто стойте и три минуты ничего не делайте. Вы обнаружите, что стоите тут и что ваш мир не рушится, пока вы просто тут стоите. Наоборот. Когда вы не даете оценку моменту, то он не несет в себе ничего негативного. Вы воспринимаете естественные вещи, присущие этому моменту. Ваше дыхание, запах свежелакированной деревянной двери, порыв ветра самого себя. И когда вы с любовью воспринимаете самого себя, то по истечении этих трех минут от стресса не остается и следа. «И мне не пришлось бы звонить второй раз?» «Вам не пришлось бы звонить и в первый раз?» «Встать у двери без всякого намерения. Вполне достаточно». У меня появилось чувство, что я начал улавливать суть. Как бы там ни было, но я заметил, что напряжение в шее ушло. Однако то, что спустя минуты господин Брайтнер выдал мне мантру для моего первого убийства, мне стало ясно лишь спустя недели.